Комната была освещена обычным для Россома способом. Единственная электрическая лампочка мерцала под потолком тускло-желтым светом. Все трое отбрасывали причудливые тени. Мул сказал. «Когда я понял, что за Ченнисом нужно следить, стало очевидно, что я чего-то ожидаю. Поскольку он отправился ко второй академии с потрясающей скоростью и по удивительно прямому маршруту, Можно заключить, что все вышло именно так, как я и предполагал. Раз мне не удалось выудить из него знаний напрямую, значит, что-то мне мешало. Таковы факты. Ченнис, несомненно, знает ответ. Знаю его и я. А вы знаете Притчер? Нет, сэр. Угрюмо буркнул Притчер. Тогда я объясню. Только один человек одновременно может знать, где находится вторая академия И не позволить мне узнать об этом Боюсь, Ченис, что вы человек из второй академии Ченнис поставил локти на колени и уперся подбородком в плотно сжатой кулаки. Как вы это докажете? Логика доказывает обратное Есть и прямые доказательства, Ченнис. Это оказалось достаточно легко Я говорил вам, что заметил, что моих людей обрабатывают Тот, кто обрабатывал их, должен был быть А. Не обработан мной И Б. Приближен к центру событий Поле для поисков велико, но не безгранично Вам слишком везло, Ченис. Вас слишком любили люди Вы были слишком удачливы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 Или воздействовать на него своими методами Да для чего угодно Вам не удастся опередить меня Мул по-прежнему не двигался Он только коротко вздохнул Понимая, что к чему Так что, сказал Ченис, Бросьте ваш бластер И давайте-ка снова по-честному Тогда получите притчеры обратно Я Совершил ошибку Наконец проговорил Мул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 Ченнис уловил легкое движение в эмоциональных вихрях, бушевавших в мозгу противника. Там до сих пор чувствовался триумф победителя».